ЭПИЗОД 1. КРАЕМ ГЛАЗА В детстве я часто гостил у деда в маленьком поселке со смешным названием Вийка. Я до сих пор с теплотой вспоминаю то время. Вспоминаю деда, невысокого, худого, дочерна загорелого в неизменно старенькой телогрейке, которую тот носил даже летом. В глубоких ее карманах рядом с махоркой и бумагой для самокруток мирно сосуществовали рыболовные крючки, веревочки, булавки, пуговицы, монетки, мешочек с солью, три пары очков, чего там только не водилось. Вспоминаю соседских мальчишек, братьев Ванюшиных, невысокого вихрастого Генку и длинного худого Петьку Каланчу, верных сподвижников всех моих игр и проказ. Просыпаясь ранним утром от условного свиста, я спешил с друзьями на реку. С шумом и визгом плюхались мы с обрыва в теплую воду, распугивая уток и навлекая на себя гнев рыбаков. После, через поля, отправлялись в лес за земляникой. Просто так ее не ели, отчего-то принято было нанизывать спелые сочные ягоды на тонкие травяные стебли. Получалось что-то вроде ягодного шашлыка, Мы даже устраивали соревнования, кто больше соберет таких снизок. В Малиник почти не наведывались. Побаивались медведя, охочего до спелых лакомых ягод. Вечерами собирались на реке. К этому времени у деда поспевало уха, и он щедро наливал каждому по большой плошке ароматного варева отдельную миску. Дед ставил чуть в стороне прямо на землю. «Для невидимых поселенных!» – объяснял нам. Я нет-нет докосился в сторону миски. Уха в ней оставалась нетронутой, и непонятно было, шутит дед или правда думает, что кто-то придет за угощением. Уха была хороша. Мы с аппетитом хлебали, а дед курил, задумчиво глядя на огонь. За границей, очерченной отблесками пламени, было темно. Там клубилось что-то белесое, рыхлое, густое, набухало, расползалось, словно пыталось вытеснить мрак. Не видно было реку, только слышались гулки и плески. До время от времени кричала заунывно и протяжно ночная птица. Уставшие за день, отяжелевшие от сытости, мальчишки жались поближе к костру, но расходиться не спешили». Ждали, что дед вновь начнет рассказывать про страшное Таких баек-быличек знал он очень много И уверял, что все рассказанное им происходило на самом деле Иж как туман разошелся!» — удивился дед «Определенно завтра дождь собирается» «А мамка говорит, если с ночи туман, то ясный день будет» — возражал ему Генка. «Если туман к воде жмется, расползается по поверхности, то да. А нынче везде туман. Почти до самого неба достал, закрыл звезды!» — пояснял дед, а после продолжал. «В дождь купаться нельзя, водянихи вылезут, станут распутывать волосы!» И пока мы переваривали эту информацию, он вставал и уходил проверять донки. «Деда! Дед! Что за водянихи? Расскажи! Это русалки?» – вы спрашивали пацаны. «Или мавки?» – дед только качал головой. Сказано в водянихе! Волосы у них длинные, перепутанные, обрезать невозможно, а расчесать трудно. Вот они и рады случайному прохожему, просят помочь с волосами управиться. И что такого? А то, что опасно это...» «От нечисти человеку добра нет. Если в их лапы попадет кто, пиши пропало. Редким счастливчикам вырваться удается, да и то после блаженные становятся. Был у меня когда-то приятель, Митрич. Рыбачили вместе». Дед замолкал, скручивая очередную папиросу. Седая курчавая борода его лохматилась, отсвечивала розовым в отблесках пламени». «И что, дед? Рассказывай давай!» «Да ничего! Был приятель, да сплыл. Теперь он в своем мире обитает, куда людям доступа нету. Телом здесь, разумом там, с невидимыми дружбу водит». После этих слов я вспомнил об угощении, оставленном в сторонке, и, обернувшись, вздрогнул. Миска была пуста. Дед заметил и усмехнулся. «Съели! Уха, она Всем по нраву!» «Кто съел?» «Они! Поселенные люди!» «Да где же они? Почему мы не заметили?» «На то они и поселенные, что заметить их невозможно. Невидимые для человека!» «Дед, а нас они видят?» «А то! Еще как видят!» И напроказить могут, и напугать Поэтому я всегда с ними делюсь Угощаю Незавидная им доля выпала От чего то мне остановится знобка Дрожь медленно расползается колючими иголками по спине И непонятно от чего То ли от ночной стылости, то ли от страха Поселенные люди представляются мне похожими на жердяя С картинки в книжке русских сказок Длинные, тонкие Они окружают нас со всех сторон Опасаясь переступить границу Очерченную светом от костра И смотрят, смотрят Пацаны притихли, уселись плотнее Не бойтесь, они нынче добрые Посмеивается дед «Угощение приняли, значит, проказить не станут». Туман подбирался почти к самому костру. Вздыхал, потрескивал, шуршал. Или жар от пламени не давал ему окончательно дотянуться до нас, запутать в сыпкой водяной взвеси. Вдруг где-то рядом отчетливо раздалось плюх, плюх, плюх. Словно кто-то силой бил ладонями по воде Звук постепенно приближался, становился отчетливее «Воденихи!» — заорали мы «Не бойтесь!» — замахал руками дед «Сидите спокойно, костру никто не сунется Огня всякая нечисть боится, да и не воденихи это, рыба!» «Дед, ты ж про водяних не рассказывал и про знакомого своего?» Я рассказал. Хороший мужик был, да по глупости пропал». Дед ворошит костерок, а после неспешно продолжает. «Летом, под вечер, собрался приятель мой на реку порыбачить. А тут легкий дождик зарядил сквозь солнце, такой, как воденихи любят. Я сразу ему «Не ходи!» Предупреждал, отговаривал Ему хоть бы что, только посмеялся надо мной Но и пошел Через полчаса не выдержал я Взял самую большую иглу, особую, заговоренную Ту, что от бабки осталось И за ним двинул Вовремя успел Да, смотрю, стоит Митрич на берегу Весь в водорослях с головы до ног С ими вот как бабочка в коконе паука и тянутся эти водоросли от него к девке что рядом. Девка-то бледная, прозрачная даже, а водоросли будто волосы ее и ходит она вокруг, опутывая своими длинными волосами. Я иглу выставил вперед и еду к ней медленно, через силу иду, ноги отказывают. И она остановилась, да залопотала что-то музыкально, вот словно птичка зачирикала, застрекотала, в голове сразу пусто сделалось, бездумно и легко. Но я-то бывалый. Знаю, что на таких по-особенному смотреть нужно. Мельком, краем глаза. Вот и глянул на нее искоса. Краем глаза, значит». «Мать честная, вместо девки строжила, весь в слизи серой, глаза мутные, пленкой подернутые, тусклые такие, белесые, без зрачков». Руки и ноги тонкие, на пальцах когти с перепонками, а из головы водоросли, почерневшие, склизлы, спутанные, не продерешь, растут и знакомого моего почти полностью скрыли. И вот ведь сразу и запах я почуял: точнее, вонь, тухлой рыбы, болотом, водяниха. Поняла она, что я разглядел ее истинную суть и закричала. Да так пронзительно, яростно, что я еле на ногах устоял, но справился. Замахнулся иглой уколоть ее куда-то. Видно, попал. Забилась она, отшатнулась и приятеля моего протянула за собой. Спасибо, был у меня нож. Стал я кромсать водоросли Она кричала теперь так жалобно, слезно Но сделать против иглы до ножа ничего не могла Скорчилась на берегу огромным спутанным комом И затихла На силу освободил я Митрича Он уже синять начал Я потом искусственное дыхание ему делал Спасал как мог Оклемался он А вот разум... «Помутился!» «Такие дела!» Дед обвел нас взглядом и повторил «Такие дела!» «Самому не верится в подобное, но это было! Было! Чем хотите, клянусь!» Никто не возражал Мы тихонько сидели, впечатленные дедовой историей Лишь Генка спросил «Почему Митрич не убежал? Почему поддался ей?» Позволил запутать себя. Обморочила она его. «Если не приведи Господь, встретите кого-то странного, необычного, такую вот деву возле воды или еще кого, не смотрите им в глаза, поняли? В землю смотрите и уходите оттуда поскорей. Если они ваш взгляд не поймают, ваше счастье в том и спасение». Под взглядом водянихи цепенеет человек Стоит не в силах пошевелиться Тут-то она и начинает его опутывать, словно паучиха Так-то... Запомните Спасти вас может игла или булавка А еще какая-нибудь мелочь Монетка, пуговица То, что кинуть можно в водяниху Тогда она отстанет Сам не знаю почему. Вот только обмороченный человек вряд ли сможет воспользоваться ими. «Просто запомните», — повторил дед. «Но лучше не ходите к воде во время дождя. Так оно надежнее будет». ЭПИЗОД второй. ЛЕШИТСЯ На окраине Вики, там, где за полями темнеет полоса начинающегося леса, стоит большой мрачный дом. Со всех сторон дом окружен деревянным забором, поверху которого тянется колючая проволока. Дом сохранился со времен старой России. Когда-то там жил помещик со своей семьей. После было здание сельсовета. Теперь это тихая обитель. Интернат. «Для скорбных умом» Со всей области свозят сюда больных в надежде, что чистый воздух и тишина благотворно повлияют на их помутненный разум Есть среди обитателей интерната особые, необычные пациенты Об одной из них я и хочу рассказать Поначалу я очень боялся странную тетку, что бесцельно бродила по поселку. Безмолвная, нескладно худая, сутули в плечи, она неуверенно шаркала по дорожкам, передвигаясь очень медленно и как-то вбок. Волосы носила очень длинные, заплетенные в густую лохматую косу. Чаще всего ее можно было повстречать возле деревьев. Там она, словно статуя, стояла, прильнув, к какому-нибудь стволу и замерев. «Первый раз я увидел тетку на лугу, когда мы с дедом возвращались из леса. Она лежала среди травы, а вокруг вились бабочки пестрым хороводом. Было их так много, что я не поверил глазам. Разноцветные, маленькие и побольше. Они кружили над ней, садились на лицо, на руки» на свалявшуюся плетеную косицу, что змейкой обвивала левое запястье. «Чокнутая! Чокнутая!» Неподалеку крутились мальчишки, орали изо всех сил. «Чокнутая Леся!» а она будто не слышала, существуя в своем особенном мире. «Пошли отсюда!» Погнал дед пацанов. «Взяли моду над больным человеком изгаляться! Пользуйтесь тем, что она ответить не может!» «Ты, Леся, не бойся!» — успокаивал он меня. «Она не тронет. Безобидная она и несчастная. Почитай, с юности в интернате живет. Вот иногда ее и выпускают». Иногда Леся уходила в поля, ложилась ничком на вскопанную землю, Зарывалась лицом, словно в душистый цветочный букет. После, погрузив руки в теплую мягкую массу, перебирала ее, совала в рот, пробовала на вкус. Так и сидела, пока кто-то из работников интерната не уводил ее обратно. Раз, перемазанную в земле, страшную и мычащую, встретил я ее прямо на дороге. Шла она в сопровождении двух женщин из персонала. «Опять горемычную повели! Начнут теперь отмывать, а она биться будет!» Позади меня стояла Василина, наша с дедом соседка. Сухонькая, бойкая старушка за семьдесят. Воды боится, как огня, и расчески боится. Ты думаешь, почему у нее волосы такие, спутанные колтуном? Расчесать не дает, ножницы не выносит, ни обрить, ни постричь нельзя, сразу подучая накрывает. Такие приступы, что аж, ну... Было дело, я раньше санитаркой работала в обители. Всякого насмотрелось. Леся это особая... «Не человек она, лешится!» «Кожа у нее жесткая, как кора, такая же грубая, шершавая!» «Помню мы ли мы ее как-то, все руки ободрали!» Как водится, Васильну прервали на самом интересном месте. Ее окликнула незнакомая женщина, и продолжение истории я уже узнал вечером. От деда. Что лешится она, так это домыслы наших сплетниц Доля ей выпала незавидная С малолетства по интернатам мотаться Дед помолчал, пожевал губами Эта леся жила с бабкой травницей Лет пять ей было, когда потерялась в лесу Долго искали бестолку И наши ходили, и из района даже приезжали в помощь через неделю вроде как сама объявилась Потом пошли странности От стрессу, значит, а не от инаковости ее Хотя... Дед закашлялся, затушил папиросу Хотя все может сдаться И ведь веселая девчоночка-то была до того, как потерялась Веселая, уважительная песни пела Заслушаешься Голос звонкий, чистый, а когда нашлась, все изменилось. Никто ее больше не видал. Бабка скрывала. Дед примолк, снова полез за махоркой. Бабка и сама сильно поменялась. Вроде радоваться должна была возвращению внучки, а на деле вышла иначе. Угрюмая ходила, стала людей сторониться». Порола девочку под образа, ставила на колени Говорила, мол, надо дури из нее выбить а откуда той дури-то взяться было, непонятно Любаня, ну, Васильна, бегала к бабке за травками и видала, как та над девочкой измывается Пришла раз, а леська на полу будто в беспамятстве лежит Кругом волосы набросаны, а бабка рядом, в руках ножницы Без сил к лавке привалилась И взгляд Безжизненный, пустой не ее ругать принялась а она, не вмешивайся в то, чего не знаешь Тут и проговорилась, что не леся это, А лесная лешица Внучка Лешева, Вроде бы леший сманил настоящую лесю И за это бабка отомстила Его внучка увела А зачем Леший забрал девочку? И почему бабка свою внучку не вернула? Меня переполняли вопросы. «Врать не буду, не знаю!» Но как она смогла у Лешего внучку украсть? Как Лешь ей позволил? Почему после не забрал свою лешицу? «Ты видел на руке у Леси плетенку? Такие из волос и трав делаются до да заговором скрепляются. Это вроде как сеть!» Сделала ее невидимой для лешего, для всех нечистых невидимой И самой память о прошлом отвела Лешится она ведь нечисть, видит наш мир иначе, чем мы Иначе чувствует и ощущает, плохо ей среди людей А назад к своим дорога закрыта из-за плетенки той Но ведь плетенку можно снять... «Не, ни разрезать, не развязать не получится. Такой наговор. Думаешь, не пытались в интернате?» Ее бабка сдала в интернат. «Государство!» Бабка померла вскоре, а девчонку забрали в детский дом. В область. А через несколько лет привезли обратно, в тихую обитель. Так и мается здесь. Следующим летом Леся пропала. В интернате случился пожар. Загорелись занавески в комнате, где жила Лешица. То ли случайно, то ли кто-то специально поджег. Пламя быстро затушили, никто не пострадал. Только у Леси обгорела рука, та, на которой плетенка была наверчена. И вскоре после этого она исчезла. Я думаю, что без этой плетенки она почувствовала зов своих, поняла, как к ним найти дорогу. И ушла в лес, туда, где получила наконец успокоение, эпизод 3: Ведьма бабу Адю, крохотную одинокую старушку местные за глаза называли Ведьмой она не занималась ни ведовством, ни целительством. Нрав имела спокойный, не была замечена в склоках Ни с кем открыто не враждовала Прозвище «Ведьма» прикипело к бабе Ади за особенную манеру смотреть На неугодного ей человека, не мигая и что-то беззвучно бормоча Какие пожелания вылетали из ее безгубого, словно на ниточку присобранного рта, неизвестно Только влекли они за собой для несчастной жертвы сплошные неприятности. Мой приятель, Петька Каланча, на себе испытал силу бабы Адинского взгляда. Раз понесло его в старухин сад за яблоками. Яблочки оказались маленькие, незрелые и такие кислющие, что сводило в гримасу Лицо от их острого ядреного вкуса. Мы попробовали и есть не смогли, а Петька, как-то незаметно, умял все. Был он всеядный, желудок имел железный. Лопал, что под руку попадется. И семена послена, и дикий виноград, и корни лопуха любил погрызть и много чего всякого неудобоваримого. Полез он туда по дурости, покрасоваться захотел перед нами удалью своей козырнуть». Недостатка во фруктов Петька не испытывал У Ванюшиных был большой сад Мы паслись в нем все лето Сначала на черешне После на абрикосе и на сливе Яблоки поспевали к августу И больше нигде мне не доводилось Пробовать таких сочных и душистых Словно медом пропитанных плодов Так вот Слазил Петька в ведьмин сад Благополучно Виртуозно просто слазил Замечен никем не был Яблок нарвал немного, ничего не испортил, не потоптал Старушонка в это время на рынке с цветами сидела Приторговывала ими время от времени и понятия не имела его визите Но уже на следующее утро Повстречал Петька бабку Адю возле дома Словно нарочно она его там поджидала Петька поздоровался и мимо прошмыгнул А она некоторое время постояла Вслед ему посмотрела Да пожелала С губами Невысказанные слова И попал Петька Стало с того момента Происходить с ним Непонятное Каждое утро теперь спешил он К домику ведьмы, чтобы спроводить ту на рынок Старуха шла налегке А Петька, согнувшись, тащил два больших ведра, наполненных огромными букетами георгинов, баба Адя выращивала их во множестве на продажу. После возвращался назад и возился в огороде, поливал, рыхлил, подвязывал. Ходил Петька мрачный, на наши расспросы не отвечал, отмахивался только досадливо. Генка, брат его, тоже попритих, гулял без настроения, Жаловался, что Петька с ним не делится ничем, молчит, а если очень, приставать только злиться Ванюшины-старшие в это время отдыхали где-то За братьями приглядывала баба-груша Вот она-то сразу смекнула, в чем дело «Чем ты Нюркина пакостил, Лират? Скажи спасибо, что она на тебя наговор пострашнее не наложила Подобрела знать к старости!» После на нас прикрикнула «Черты разъявили! Повинность Петька отбывает, плату за зарство необдуманное!» А когда Генка заикнулся робко, чтобы попросила она у бабы Ади за Петьку, шикнула, что за свои поступки отвечать нужно. Да и наука впредь не только ему, а всем. Отработал Петька ровно две недели, и после появился у меня с утра вместе с Генкой Хоть и взъерошенный, в растрепанных чувствах, но уже оттаивший, прежний. Рассказывал взахлеб о происшедшем, не мог никак успокоиться. «Вот прикиньте, пацаны, я же все понимал. Все, не хотел поддаваться, но ноги сами к бабкиному дому вели, как будто меня запрограммировали вроде робота. Ведь она мне слова не сказала за все время, ни слова не произнесла». Я откуда-то знал, что делать В голове само все всплывало вроде команды Дела Не переставал поражаться Петька Да и мы вместе с ним А еще, пацаны, у нее там странно Мерещится всякое Шептал поминутно, оглядываясь Петька За домом скамейка, а сбоку от нее Чурбаки деревянные с полметра Я раз решил передохнуть и присел на минутку Поворачиваю голову А вместо чурбаков фигуры, похожие на филинов или сов с ушами Искусно вырезанные, блестящие, как лаком покрытые И повернутые в мою сторону, смотрят на меня Я не ожидал такого Вскочил, отошел, глянул Опять чурбаки Двинулся обратно, они на глазах меняться стали Отвечаю Петька возбужденно закрестился Раз! И опять фигуры стали Появились уши, глаза, клювы И ближе, чем раньше оказались Сильно не по себе мне стало А уйти не могу Не время еще В общем, не стал я дальше проверять Себе дороже Пошел работать Вернее, повело меня работать что-то А еще я увидел у нее в окне хрень какую-то На вроде черного человека Не человека даже, а силуэт его Прильнул к стеклу И стоял Я струханул малость Шарахнулся в сторону и оттуда Сбоку поглядывал на окно Долго этот силуэт маячил Никуда не девался Я в доме у старухи ни разу не был Боюсь предположить, кто это мог быть Не зря она, значит, дверь на висячий замок запирает И все же баба Адя заговорила с Петькой Через несколько дней после того, как он отбыл провинность Встретилась она нам на дороге Остановилась, подождала, пока мы подойдем И вдруг сказала Слышь, Пятька, ты это... Приходи за яблочками, не стесняйся Их много уродилось нынче, а мне они без надобности Приходи, когда захочешь, и товарищей своих приводи Бабка взглянула на меня, словно просканировала Считала всю информацию и усмехнулась без бессвязно поблагодарил и, отнекиваясь, дунул прочь, мы за ним. А она еще долго хихикала нам вслед. Уже после мне дед рассказывал, что баба Ади — это вроде как из долгожителей. Про возраст ее доподлинно никому ничего не известно. Поселилась она вики в тот год, когда мы с бабушкой твоей поженились И уж тогда такая была, как сейчас Старая, непростая, особняком от всех держалась За все годы, что здесь прожила, так ни с кем и не сблизилась Уже потом, через время, продолжал рассказывать дед Я ее в лесу повстречал Поздоровался, она молча зыркнула Да мимо прошла. Сам не знаю, зачем я оглянулся почти сразу. А бабки на тропинке-то и нет. Только птица сидит, и большая такая, вроде совы. Я даже остановился, понаблюдать хотел, а она раз и взлетела. Может, она мне просто глаза отвела, да посмеялась после. Не знаю. Могу только повторить, что лучше ее не провоцировать. Совсем не так просто она, как представляется на первый взгляд. Эпизод четвертый. Закрут. Внучка Васильны, Татка, нас не замечала. Подруг Вики у нее не было, да она и не стремилась сблизиться ни с кем из местных девчонок. Татка приехала к бабке на все лето и маялась от безделия и скуки. Сквозь редкие доски соседнего забора видно было, как бесцельно слоняется она по саду или зависает в гамаке -то с книгой, то с подборкой старых журналов, которыми снабдил Васильну дед. Когда бабка прибежала к нам и попросила что-нибудь почитать для внученьки, он посоветовал... «Ты бы, соседка, вместо журналов вручила внучке тяпку и на прополку отправила, или вот, шлангом пользоваться научила. И тебе помощь, и ей развлечение!» В ответ Василина только вздохнула. «Не приучена, Танюшка, к деревенскому труду. Да и переутомилась в школе. В десятый класс отличницей перешла». Иногда в самую жару Татка появлялась на речке, Наскоро окунувшись у самого берега, Расстилала полотенце и принималась сушить волосы. Расплетала косу, ворошила, Перебирала длинные пряди. Волосы у нее были потрясающие. Длинные, густые. Они струились под солнцем, Сияющим золотым потоком. «Опять перед нами красуется выскочка!» Злились девчонки, заметив, как пацаны почти ослепленные, словно в трансе, таращились на татку. А та, наслаждаясь всеобщим вниманием, принималась позировать еще более нарочито. Случай, о котором я собираюсь рассказать, произошел в разгар лета, на Купальскую неделю. Буйно цвели травы, медвяный сладкий дух простирался над полями. Мы ходили чуть очумелы от жары, от окружающей красоты, от щедрой и изобильной летней благодати. В одно такое чудное утро девчонки наладились за цветами на дальние луга. Собирались плести венки на купалу. Мы потянулись следом за компанию. Травы стояли некошеные. Можно было запросто блуждать среди них, оставаясь невидимым для окружающих как-то незаметно разбрелись мы кто куда, я пробирался сквозь зеленый сумрак, и дух захватывало от инаковости открывающегося мне мира. Привычные и знакомые вещи, терпкий травяной запах, пронзительное стрекотание кузнечиков, в которые вплетались шорохи, шелест травы и какие-то новые, непонятные звуки, теперь воспринимались и ощущались по-другому». Очарованный моментом я бездумно брел вперед И неожиданно почти налетел на девчонок, сбившихся в кружок на примятой траве В центре круга стояла Татка, прижимала к груди сорванные цветы «Выбрось, Васильки, слышишь?» — требовала от Татки самая бедовая из всех Василиса «Вася» «Выброси, кому говорю! Васильки нельзя на Купальскую рвать!» «А я хочу! Хочу венок из Васильков!» – возмущалась Татка. «Хочу и плиту, и ты мне не запретишь!» «Смотри, как бы кто другой не запретил!» «И кто же?» «Полдневная!» «Полдневная?» «Полуденная! Полудица!» «Васильки, это ее глаза! Поняла?» «Что?» – захохотала Татка. «Глаза? Откуда ты взяла этот бред?» Это не бред, мне бабушка рассказывала Начала Вася, но Татка ее перебила Замолчи, ты просто мне завидуешь Завидуешь, что я городская, а ты нет Что у меня красивые волосы, а у тебя редкий мышиный хвостик Да как ты смеешь? Вася сильно покраснела Ничего у меня не мышиный хвостик Я тебе не завидую, очень надо Завидуешь, завидуешь, пропела Татка Потому что я красивая, а ты никакая Мышь Она вдруг крутанулась и закричала громко. Кажется, что-то вроде этого. «Полудница! Ау! Я сплету венок из васильков! Слышишь? В плиту в венок твои глаза, полудница!» Венок у Татки вышел пышный и очень красивый. На ее золотистых волосах он смотрелся короной, и соцветия васильков напоминали Крошечные драгоценные камни Самая яркая была она среди девчонок Но держалась по обычаю особняком С презрением отвергая все наши попытки Вовлечь ее в купальские игры Весь вечер она лишь наблюдала за нами Но к ночи вместе с остальными Вошла в реку и пустила венок вплавь Простенькие плетенки девчонок Шустро поплыли вдаль А Таткин венок перевернулся и почти сразу потонул. Ну вот, я же предупреждала. Довольная Вася оглядела нас. Увидите теперь, что ей худо придется. Это мрачное пророчество сбылось уже на следующий день. С утра во дворе Васильны случился переполох. Раздавались крики, восклицания, какой-то шум. Дед пошел узнать, в чем дело, и вернулся вскоре мрачный, задумчивый. И сразу учинил мне допрос. Татьяна вчера с вами на речке была. С нами, а что? Что у вас там произошло? Ничего, все нормально было. Ой-ли! Дед пристально посмотрел на меня. Признавайся, внучок. Может, конфликт какой между вами вышел? Кто из вас ей прять волос отмахнул? Изумление мое при этих словах было неподдельным, и дед смягчился, пояснил. Утром они обнаружили ровный срез, аккуратный под самой корни. Как думаешь, кто из ребят не мог пошалить? Вы ведь не ладите с ней? Дед зорко наблюдал за мной, но я лишь пожал плечами. В этот день Татка не появилась на реке. Не видно было ее и во дворе. Гамак пустовал. Мы же собрались у Ванюшкиных и бурно обсуждали произошедшее. «Вы че уставились? Да я ее пальцем не тронула!» оправдывалась разозленная Василиса. «Я че дура ночью к соседям лазить? Это полуденница и мстит, то ли еще будет!» Следующим утром... Нас с дедом разбудила взволнованная Васильна На газете, которую она держала в руках Помещалось что-то похожее на небольшой пучок из скрученных волос Вот за крут нашла на крылечке Похоже, что из Танюшкиных волос сделан Голос бабки срывался, она была сильно испугана Что делать теперь? Дед надел очки и долго рассматривал связанные в узел волосы Я тоже сунулся поближе, но он прикрикнул. «Осторожней, не трогай! Серьезная получается ситуация. Ты вот что, соседка, сходи к Аде. Может, посоветует чего?» Когда Васильна ушла, дед рассказал мне про закрутку. «Это вроде ведьмовской метки. Раньше такие наржи да на пшенице делали. Но чтоб на волосах, нехорошо это!» Такие узлы даже на уничтожение вяжут. Самим закрутку не уничтожить, не развязать нельзя. И последствия могут быть плачевные. Да, для кому баловство, кому-то большой вред. Похоже, заигрался кто-то из ваших. Ты, если знаешь, внучок... Он посмотрел на меня серьезно. «Лучше скажи, опасно это очень». Я тогда сказал деду правду Мол, не знаю ничего Но, если честно Возникло у меня определенное подозрение Подумал я на Василису Уж очень она татку не взлюбила Но я отмел эту мысль почти сразу Вряд ли девочка могла решиться на такое Но кто же тогда? Неужели и вправду Полудница? Васильна послушала деда Сразу сходила к бабе Аде «Зачаровали!» Подтвердила она, мельком взглянув на скрученную прядь После достала ножницы, пошептала на них И пояснила, что волосы нужно быстро остричь, а потом сжечь Татка тогда поняла, что старухи сделать собираются Закатила истерику Заперлась в комнате и кричит оттуда, что не даст себя изуродовать Тогда баба Адя велела Васильне дождаться ночи и срезать волосы, когда внучка уснет. И ножницы заговоренные оставила. Вот только после засомневалась Васильна и не решилась выполнить наказ ведьмы. Соседки отговорили, мол, нашла кого слушать. Вдруг сама баба Адя ту закрутку сотворила. Да и нельзя спящему волосы отстригать, не к добру это. А утро... Началось Выпало у Татки несколько прядей За день еще Так и пошло Васильна опять к бабе Аде кинулась Но та лишь головой покачала Сразу делать надо было, что велено А теперь поздно Напрасно старуха внучке мазями голову натирала Компрессы какие-то прикладывала Травяные полоскания Волосы вылезли полностью Соседки сплетничали, что голова у Татки стала гладкая, как голыш К тому времени внучка Васильны совсем перестала выходить из дома И уехала тайно, никто не заметил когда Больше Вику Татка не возвращалась Как потом у нее жизнь сложилась, выросли ли новые волосы, не знаю Девчонки вспоминали о ней с жалостью А Василиса со смехом «Нечего было выделываться и васильки рвать! Разве полуденца стерпит подобное?» «Вот и наказала воображалу!» «По делом!» Я уже после, повзрослев, задумался, провел параллели. Мы не замечали тогда, ведь Вася явно подражала Татке. Хотела показать, что не хуже ее. Волосы распускала, краситься начала, таскала везде одну книгу... Мальчишка я не особо увлекался чтением, и книга меня не заинтересовала. Обложка у нее была простая, красная, без картинки, только черными буквами надпись, то ли название, то ли автор. Я не запомнил, что-то длинное было, на фиц что-то там. А через время в библиотеке я увидел несколько томов в похожей одежке. Собрание сочинений «Скотт Фитцжеральд». Поинтересовался, прочитал кое-что... Был там один рассказик «Волосы Вероники». Прям руководство к действию для обиженных девиц. Почитайте, если не знаете. Полюбопытствуйте. В дом к Васильне проникнуть было легко. Окна на ночь оставались открытыми. Собаки у старухи дурная была, беззлобная. Местных всех знала и принимала как своих. Так что при желании все легко можно было устроить. «Ну а от чего волосы у Татки выпадать стали? От стресса или от закрута? Не знаю. Не могу знать. Но то, что закрут тут дело рук не полудницыных, а человечьих, я теперь почти уверен. Процентов так на 95%.